Каждый из нас может сколько угодно вам позировать. Франциско просиял. Он не сомневался, что со стороны Каэтана эта жертва, при всей своей неприязни к королеве, она предпочитала придворную жизнь скуки долгих летних месяцев в загородном замке. На следующий день королева после утреннего туалета задержала герцогиню Альба. Она от души и желает, чтобы пребывание в пьедроите пошло на пользу Дону Хосе. Она также всемерно одобряет решение Донни и Каэтана не оставлять своего супруга одного. Таким образом, при дворе и в городе будет меньше поводов сплетничать по адресу одной из первых дам в королевстве. Ласково закончила она. — Ваше Величество, без сомнения, правы. Здесь, при дворе, трудно уберечься от сплетен кого только мне не приписывают тут игра в д т тут и до нагу стин ланкастр игра в дефуэнтес и герцог де Трастамара. я могла бы назвать еще целую дюжину медовым голосом дерзко ответила герцогинь все те кого она перечислила считались любовниками королевы — Мы с вами, Дония Каэтана, иногда не прочь отбросить строгие этикеты, поиграть в маху, — все так же ласково сказала Дония Мария Луиза. — Вы можете себе это позволить, потому что вы молоды и недурны собой, а я потому что я, Божьей милостью, королева. Впрочем, мне это труднее. Молодость моя миновала, и многие мужчины находят меня непривлекательной. Мне нужно восполнять это изъян умом и искусством. Как вам известно, я заменила некоторые собственные зубы бриллиантовыми, чтобы легче было укусить и удержать. Она сделала паузу и улыбнулась, когда мне вздумается укусить. Герцогиня тоже улыбнулась, но улыбка вышла натянутая, как у переодетых махами дам на шпалерах в словах итальянки слышалась угроза. «В Ядроити у нас будет очень небольшое общество», — сказала герцогиня. «Мы пригласили к нам только художника Гойю. Он говорит, что никак не может справиться с моим портретом». Весело заключила она. «Понимаю. Из любви к искусству вы предоставляете своему художнику возможность вас изучить», — ответила Мария Луиза и вскользь добавила постарайтесь же не давать поводок сплетням герцогиня альба это предостережение или ваш приказ спросила пристально в глаза и глядя каэтана и любезно королева отвечала нет пока всего лишь просто дружески если хотите материнский мой совет озноб по коже пробежал у каэтаны Но представился ей Франчо, дни и ночи вместе с Франчо. И она себя стряхнула эти колки и намеки королевы, как царинку. После того, как двор перекочевал в летнюю резиденцию возле сан эль де доья хосефа тудо стала тяготиться мадридской жарой дон мануэль недолго думая пригласил ее в сан эль дефонса она жила в самом городке в посольской гостинице приятно коротая и скучные жаркие дни с своей дуэней кончитой играла с ней в карты училась французскому языку бренчала на гитаре Дон Мануэль добился для нее на определенные часы доступа в дворцовые сады. Тут она подолгу просиживала перед каким-нибудь из знаменитых каскадов, перед источником Фамы или водоемом Дианы, или перед фонтаном Ветров, слушала плеск водоемов мурлыкла себе поднос свои романсы, лениво, с благодушной грустью, вспоминая молодого супруга, погибшего в океане, а то и своего милого художника Франсиско. Вместе с Доном Мануэлем она совершала прогулки в поросшие чудесными лесами горы, которыми был окружен замок. Дороги содержались в образцовом порядке для королевской охоты. Они скакали по Лысойской долине и по Вальсаинским лесам.